Маргарет Этвуд. «Слепой убийца». Перевод с английского Бернацкой. Москва, Эксмо, 2004 год. Представьте, вот монарх Ага мохамед Хан приказывает убить или ослепить жителей города Кермана, всех без исключения. Воины рьяно берутся за дело. Выстраивают горожан, взрослым рубят головы, детям выбивают глаза. Затем вереница ослепленных детей покидает город. Одни скитаются по округе и, заблудившись в пустыне, умирают от жажды. Другие добираются до поселений и поют песни об истреблении жителей Кермана. Рышард Капущинский «В безбрежном море я плыл, не видя земли. Тонит был жесток». Молитвы мои услышаны. О, ты, утонувший в любви, не забудь обо мне. Надпись на карфагенской погребальной урне. Слово есть пламя за темным стеклом. Шейла Уотсон. Часть первая. Мост. Через десять дней после окончания войны моя сестра Лора на автомобиле съехала с моста. Мост ремонтировали, и Лора свернула прямо на оградительный щит. Машина пролетела футов сто, по пути ломая едва оперившиеся зеленью верхушки деревьев, вспыхнула и скатилась в мелкий ручей на дне врага. Ее засыпало обломками снесенного парапета. От Лоры осталась лишь груда обугленного хлама. О несчастном случае мне сообщил полицейский. Это был мой автомобиль, что полиция довольно быстро установила. Полицейский говорил почтительно. Несомненно, знал, кто есть Ричард. Вероятно, колеса попали в трамвайные рельсы или тормоза подвели, объяснил полицейский. И прибавил, что считает своим долгом сказать, два свидетеля катастрофы, юрист на пенсии и банковский кассир. Оба заслуживающие доверия люди клянутся, что видели все от начала до конца. По их словам, Лора нарочно резко вывернула руль и нырнула с моста невозмутимо, точно шагнула с тротуара. Свидетели разглядели ее руки на руле. Лора была в белых перчатках. Не в тормозах дело, думала я. У нее были причины. Как водится, не те, что у других. В этом смысле она была абсолютно беспощадна. «Полагаю, вам нужно, чтобы ее опознали, — сказала я. Постараюсь приехать побыстрее». Мой спокойный голос звучал как бы издали. На самом деле я с трудом произносила слова. Губы онемели, лицо свело от боли, как после дантиста. Я была в ярости из-за того, что Лора натворила, и еще из-за полицейского, намекавшего, что Лора и впрямь это натворила. Горячий ветер трепал мне голову, волосы взлетали и вихрились, расплываясь в нем, будто чернила в воде. «Боюсь, будет расследование, миссис Гриффин», — сказал полицейский. «Понимаю», — отозвалась я. «Но это несчастный случай. Моя сестра вообще неважно водила машину». Я представляла себе нежный овал Лориного лица, аккуратно собранные на затылке волосы, простое платье с круглым воротничком, тусклое какое-то, темно-синее, стальное или болотное, как больничный коридор. Тюремные цвета. Вряд ли, Лора выбирала сама. Ее в них словно заперли. Серьезная полуулыбка, удивленно приподнятые брови, словно восхищается пейзажем. Белые перчатки — жест Понтия Пилата. «Смыло меня с пальцев, смыло всех нас». О чем она думала, когда автомобиль оторвался от моста и серебристой стрекозой сверкнул в лучах полуденного солнца, на бездыханный миг застыв перед падением? об Алексе, о Ричарде, о вероломстве или о нашем отце и его крахе. А может, о Боге и своей роковой трехсторонней сделке? Или о стопке дешевых школьных тетрадей, которые накануне утром спрятала в ящике с моими чулками, зная, что только я смогу их обнаружить. Когда полицейский ушел, я поднялась наверх переодеться. В морг нужны перчатки и шляпка с вуалью, не показывать глаз. Могут явиться репортеры. Нужно вызвать такси. И предупредить Ричарда. Он, конечно, захочет подготовить заявление о том, как мы скорбим. Я пошла в гардеробную. Понадобится черная и носовой платок. Я выдвинула ящик, увидела тетради. Развязала стянутую крест на бичевку. Заметила, что стучу зубами и трясусь от холода. Видимо, шок решила я. А потом я вспомнила Рини из нашего детства. Это она лечила наши порезы и царапины, перевязывала ранки. Мама отдыхала или где-то творила добрые дела, но Рини всегда была рядом. Поднимала нас и усаживала прямо на белый эмалированный кухонный стол рядом с тестом для пирога, которое месила, или цыпленком, которого разделывала, или рыбой, которую потрошила, а чтоб мы не болтали, давала по кусочку коричневого сахара. «Скажи, где болит, спрашивала она. Ну-ка, перестань выть. Успокойся и покажи, где болит. Но некоторые не могут показать, где болит. Не могут успокоиться. Даже перестать выть не могут. Торонто Стар. 26 мая 1945 года. Возникают вопросы в связи с автокатастрофой. Специально для Стар. В ходе расследования установлено, что автокатастрофа, произошедшая на прошлой неделе на авеню сен клер была трагической случайностью. Мисс Лора Чейс, 25 лет, ехала по эстакаде на запад, ее автомобиль неожиданно занесло. Он снес оградительные ремонтные щиты, рухнул во враг и загорелся. Мисс Чейс погибла сразу же. Ее сестра, миссис Ричард Э. Гриффин жена известного предпринимателя, сообщила, что мисс Чейс страдала от сильных головных болей, которые сказывались на зрении. Миссис Гриффин категорически опровергла возможность пребывания мисс Чейс в состоянии алкогольного опьянения, заявив, что сестра вообще не употребляла алкоголя. Полиция предполагает, что колесо угодило в трамвайную колею, и это послужило дополнительной причиной аварии. В связи с этим возник вопрос, Достаточно ли городские власти заботятся о безопасности горожан? Однако после заключения эксперта, главного инженера муниципалитета Гордона Перкинса, этот вопрос был снят. После несчастного случая вновь озвучиваются претензии к состоянию трамвайных путей на данном участке дороги. Мистер Херб Т. Джоллиф, представляющий местных налогоплательщиков, в интервью Стар заявил, что это не первый несчастный случай, вызванный пренебрежением к трамвайным путям. Городским властям следует над этим задуматься. Лора Чейз. Слепой убийца. Нью-Йорк. Рейнглд. Джейнес энд Морро. 1947. Пролог. Многолетние растения для сада камней. У нее только одна его фотография. В оберточной бумаге. Сверху написаны вырезки. Она спрятала сверток в книгу «Многолетние растения для сада камней», куда никто никогда не заглядывает. Она бережет фотографию. Кроме этого снимка у нее мало что осталось. Черно-белое фото, снятое громоздким довоенным аппаратом со вспышкой. Объектив на гармошке. Добротный кожаный футляр с ремешками и сложными застежками напоминает намордник. Фотография запечатлела их на пикнике, ее и этого мужчину. На оборотной стороне так и написано карандашом. Пикник. Ни ее имени, ни его. Просто пикник. Имена ей и так известны. Зачем писать? Они сидят под деревом, под яблони, что ли. Она тогда не обратила внимания. На ней белая блузка, рукава засучены по локоть. Широкая юбка подоткнута под колени. Должно быть дул ветерок. Блузка на ней раздувается, а может и не раздувается. Может, липнет, может, было жарко. Да, жарко. Держа руку над фотографией, она и теперь чувствует от нее жар. Так раскалившийся днем камень и ночью хранит тепло. На мужчине светлая шляпа, надвинута на лоб, лицо в тени. Он загорелый, темнее, чем она. Она улыбается в полоборота к нему, так она никому с тех пор не улыбалась. На фото она очень молода, слишком, хотя в то время не считала себя слишком молодой. Мужчина тоже улыбается, березна зубов, точно вспышка черкнувшей спички, но поднял руку, словно в шутку защищается или желает укрыться от объектива того, кто стоит рядом, снимая этот кадр, а может, желая защититься от тех, кто в будущем станет глазеть на фото, изучая его черты через это квадратное освещенное оконце из глянцевой бумаги, будто защищается от нее. Или защищает ее. В защитно вытянутой руке догорает сигарета. Оставшись одна, она достает конверт и осторожно вытаскивает фотографию из кипа газетных вырезок. Кладет на стол и пристально всматривается, словно глядит в колодец или пруд, ища за своим отражением то, что уронила или потеряла, чего уже не достать. Недоступное, но различимое. Оно драгоценным камнем мерцает на песке. Она разглядывает каждую деталь. Его пальцы обесцвеченные то ли вспышкой, то ли солнечным светом. Складки одежды, листву и крохотные шарики на ветках. Так яблоки или нет? На переднем плане жухлая трава. Тогда было сухо, и трава пожелтела. У края фотографии сначала и не заметишь. Еще рука, срезанная до предела, охваченная по запястье, лежит на лужайке, будто сама по себе, выброшенная. На ярком небе размытая облачка, словно пятна отмороженного. Потемневшие от табака пальцы, вдали сверкает вода. Теперь утонуло все. Утонуло, но сияет.